Глава 13. Лана. Чувствовалось, что Лан до ужаса хочется обсудить произошедшее. Уточнить, почему выбрала его, может задать еще какие-то вопросы, но он мужественно держался. Единственное, что позволил себе это, выдохнул едва слышное спасибо, когда мы покинули зал. "Надеюсь, ты понимаешь, что мне нужен исключительно провожатый, ничего больше", решила сразу прояснить этот момент. Разумеется, госпожа. Я ваш провожатый помощник на первое время, пока вы не измените свой выбор. Его голос звучал нейтрально, но я все равно чувствовала всю непередаваемую гамму его эмоций, где сквозила и неуверенность, и надежда, и страх, и безудержная радость. Будь на его месте, Кайл, мой резерв был бы уже забит под завязку. Но Атлант Сэнергетик текла едва заметным ручейком. С другой стороны, мой резерв и так полон. Спасибо моему любимому мальчику и жаркой эмоциональной ночи с ним. Так что даже к лучшему талант менее питателен в этом плане. Передание мне не грозит. Хорошо. Я запуталась в градации отношений между демоном и демонессой. Так понимаю, их три: временный спутник, постоянный и муж. Антоя сказала, что спутник находится в таком статусе минимум год, потом его можно сменить. Если больше десяти лет, он становится мужем, а раньше его сделать мужем нельзя. Пока мы снова шли по коридорам, я решила прояснить еще один момент. Не то, чтобы это было важным, просто любопытно. Мужа можно сделать почти сразу без всех этих градаций. А вот расторгнуть брак это гарантированно убьет демона. Он должен совершить что-то совсем уж ужасное, чтобы потерять право зваться чьим то мужем. Поэтому на такой шаг идут лишь все тщательно обдумав, хорошо присмотревшись к своему избраннику, госпожа. Хм. Ну ладно. А с временным что? Какое отличие от постоянного? Сроков нет, но демон, который был хотя бы несколько раз временным, уже не может считаться ненужным, госпожа. Лан замялся, пытаясь подобрать правильные слова. То есть, если Диманесса где-то за углом по-быстрому перепихнется с демоном, он уже побывал временно? И кто об этом узнает? Я нахмурилась, понимая, что все равно что-то упускаю. То ли у Ланцо проблемы с нормальными объяснениями, то ли я все воспринимаю через призму устоев своего родного мира, не зацикливаясь на важных для демонов деталях. Нет, так нельзя. Сначала идет назначение временным — Без указания временных рамок ставится особая метка на ауре, а когда демонесса желает, она либо переводит в статус постоянного, либо просто убирает ее. Да и секс при этом не является основным действием. Возможно, девушке хочется иных развлечений. Эмоции можно извлекать разными способами, госпожа. На последней фразе Ланс явно смутился, но я продолжала докапываться до истины. «Все равно не понимаю. Какая тогда разница временный или постоянный? Тогда и временно можно держать годами, но не переводить в статус мужа. Или если год продержался в таком статусе, то автоматически становится постоянным. Не дожидаясь ответа, тут же сделала вывод, вспомнив слова Анте о ее мужьях. Так и есть, госпожа. Дурдом какой-то. Зачем вообще заморачиваться тогда со всем этим? Каждый статус несет свои привилегии, госпожа. Если желаете, я Предоставлю вам книгу, где все об этом расписано. Вечером прочитайте: "Мы пришли, госпожа", указал он на узорчатую кованую дверь. Увлёкшись разговором, я даже не сразу заметила, что мы уже некоторое время стоим, и все же решила довести его до конца, прежде чем войти в очередной зал. Иерархия демонов? Было бы здорово. Принеси эту книгу в мою комнату сейчас. Пусть Кайл как раз и почитает, пока меня нет. Осенило меня. Рабу? "А не сколько?" Я развернулась к Лансу, нехорошо улыбнувшись. "Кажется, кто-то слишком быстро освоился в моем присутствии. Рабу. И знаешь что? Кайл будет оставаться моим рабом и сегодня, и завтра, и через год. А вот провожатого я могу пойти сменить хоть сейчас". Заметила я задумчиво, словно обращаясь к самой себе. Ланс побледнел и гулко сглотнул. В следующую же секунду опустился на колени, низко склонив голову. Простите, госпожа, сделаю все, как пожелаете. Прошу, не отказывайтесь от меня. Этого больше не повторится. Желаете подвергнуть меня наказанию сразу после занятий или же вечером после ужина? Тихо уточнил он. Его эмоции сейчас было сложно разобрать: смятение, удивление, страх, Все какое-то блеклое, перемешанное. Тоже негодование было ярче и вкуснее. Впрочем, искра искреннежда, мерцавшая в его чувствах, отдавала все той же свежестью, и мне не совсем было понятно, на что направлена эта эмоция в данный момент. Впрочем, выяснять не было времени. Подозреваю, за этой дверью меня заждались. Позже приму решение, а пока найди книгу и передай моему рабу. Пусть почитает мое отсутствие и позаботься о его завтраке, обеде и ужине, если я задержусь. Да, надеюсь, теперь для него найдется одежда по размеру и надлежащего качества. Иначе восприму это как личное оскорбление, добавила я с угрозой, решив сразу расставить все точки и заодно подчеркнуть, что Кайл для меня много значит. В конце концов, Верховный об этом и так уже знает, рано или поздно узнают и остальные. Так что лучше сразу самой дать всем об этом знать. Больше не обращая внимания на демона, решительно толкнула дверь. Упомянутые Верховной Даяна и Аделина оказались уже знакомыми мне завтрака жрицами, которые больше всех меня расспрашивали. Немного раздражало, что они называли меня малышкой, но когда узнала, что каждый из них уже по тысячу лет, возмущение слегка подвяло. На их фоне я действительно была несмышленным детем. К тому же подкупила, что несмотря на серьезный подход к раскрытию моей сущности, они охотно отвечали на все интересующие меня вопросы. Я практически сразу узнала, что способность чувствовать другие эмоции и впитывать их энергию есть только у демонесс. Демоны же замечательные проводники силы, но магов среди них нет. А особенность жриц в том, что они намного сильнее в магическом плане, чем обычные демонессы, и умеют передавать добытую энергию этому миру. Более того, они в принципе способны впитать в себя больше энергии из любой эмоции. Радовало, что мне не просто говорили, как раскрыть свою демоническую суть и пробудить внутреннюю сущность, но и объясняли природу этого явления, приводили простые и понятные аналогии, примеры, на доске расчертили схему энергетических каналов эльфов, людей, демонез, жриц и верховных, а рядом привели мою, чтобы стало понятнее, что совпадает уже сейчас, а что только наметилось и должно вот-вот раскрыться. Я с готовностью выполняла все упражнения, направленные на пробуждение сути, но все тщетно. Мне даже упростили задание, потребовав вызвать волну страха, которую я в своей жизни вызывала уже не раз, причём последнее время почти осознанно. Но и тут меня ожидал провал. В спокойной мирной обстановке сила отказывалась проявляться. Мы прервались лишь раз на быстрый обед и продолжили, пробуя все новые и новые способы. Я пыталась выполнять сугубо демонические заклинания, доступные всем демонам, но и там результаты слабо радовали. Энергия стремительно убывала, а что-то более-менее нормальное получалось лишь два 3 раза, да и то с помощью жриц, что повергало меня в уныние. Пока не случится прорыв, Я не смогу в полной степени овладеть способностью передавать энергию источнику, а значит, сроки моего пребывания в этом мире лишь увеличатся. Лана, дыши глубже. Это только начало, ничего страшного не произошло. В своем мире ты же использовала заклинание, Все так же брала энергию из своего резерва, верно? В чем проблема сейчас? Наконец не выдержала Даяна, давая знак остановиться. Не знаю, просто не могу зацепиться. Это непривычное мне заклинание, и структура кардинально отличается от той, к которой я привыкла. К тому же, линии силы в этом мире очень тонкие, к ним почти невозможно присосаться. Я поморщилась, не в силах точно объяснить причину своего поражения. Тебе и не нужны эти линии. Ты все равно черпаешь энергию из своего резерва. Ты раньше это делала в своем мире, когда рядом был хороший источник эмоций, разве нет? пожала плечами Аделина. Да, но Это не такие заклинания, они совсем другие. Моя магия целительская, никакая другая мне не подвластна была. Я снова поморщилась, чувствуя, как на глазах вскипают злые слезы бессилия. Что за ерунда? Даже объяснить толком не могу, что не так с этими заклинаниями. Тоже мне, великая могущественная демонесса нашлась, которая вот-вот вернется домой. Ого, аж три раза Тут хоть бы до этого прорыва дойти, чтобы не загреметь в женский гарем на правах храбыня. А еще очень сильно беспокоило, что Кайл находился не рядом со мной. Вдруг в нашу комнату кто-то вошел и обидел его. Маловероятно, но все же. Даяна молча полоснула меня коротким кинжалом по ладони, вызвав мой удивленный вздох, и ткнула мне под нос кровоточащую рану. "Лечи", так, как привыкла, обронила она, уставившись на меня с ожиданием. Быстрее, пока порез не затянулся. Спохватившись, я привычно сосредоточилась на силовых потоках, сформировав жгутик энергии, которым за считанные секунды залечила рану. "Забавно", выдохнула Аделина, чем-то сильно удивившись. "Что именно? «Твое заклинание? По энергетической структуре? оно намного сложнее, чем те, что мы дали тебе. Но ты совсем не напрягаешься, и энергии устела на него совсем чуть". Минимально допустимые крохи, задумчиво протянула Даяна, рассматривая целую ладонь, испачканную в крови. Тем временем Моделина уже что-то чертила на доске. Какую-то жуткую мешанину на первый взгляд из несочетаемых схем, невероятным образом переплетенных между собой, местами деформированных, но при этом все вместе смотрелось единым диковиным узором. В нем присутствовала некая своя особая гармония. Но что удивительно, изучив его некоторое время, я подошла к доске и, взяв у Диманесы стилус, подправила пару линий, соединив их немного по-другому. Почему-то была уверена, что так правильнее. Так же можно? Или такое плетение работать не будет? Всё же усомнилась, изучив получившийся результат. Диманесы многозначительно приглянулись между собой. Сможешь рассчитать, сколько необходимо для него энергии? Заинтересовалась, Даяна не торопясь отвечать на мой вопрос. Мм. Не уверена, пока не попробую. На что направлено действие этого заклинания? Выглядит знакомо, хоть и уверена, что вижу впервые. Энергетическая плеть. Призови её, используя этой стене. постарайся интуитивно почувствовать, сколько именно требуется силы. Подмигнула мне Демонесса. В воздухе густо разлилось их предвкушение. Сделав глубокий вздох, сосредоточилась на схеме заклинания. Очередная проверка? Или я наконец-то ухватила главное, и у меня есть шансы сегодня сделать хоть что-то, показать, что я не безнадёжна. Сейчас и узнаем. Честно попыталась воссоздать структуру этого плетения. Не с первого раза, с небольшими поправками Даяны, но мне это удалось. А вот с напитыванием линий начались проблемы. Энергия не желала распределяться равномерно, концентрируясь то в одном узле, то в другом, оставляя некоторые завитки практически голыми. Достаточно? До прорыва и не сможешь. А жаль. Попробуй теперь эту. И в рисунок снова внесли изменения, вернув ему первоначальный вид до моего вмешательства. Но удивление в этот раз у меня получилось все почти сразу. Но возникшая в руке прядь была какой-то не такой. Напробовав замахнув, услышала громкий щелчок по стене, но и только. Что-то не так? Аделина заинтересованно склонила голову на бок. Она не выбила из стены крошки, поделилась сомнениями, замявшись. Я вспомнила, где могла видеть такое. Именно этим оружием Джана угрожала Кайлу. Демонессы расхохотались, но как-то совсем не обидно. Энергетическая магическая плеть Излюбленное оружие всех демонес испокон веков. В зависимости от силы подпитки и небольших изменений, ее можно использовать именно как оружие, сносящее головы врагам и рушащее стены, и как простое орудие для порки. У тебя второй вариант. Так что можешь уже сегодня попрактиковаться со своим рабом, подмигнула мне Даяна. Спасибо как-нибудь воспользуюсь этим предложением. Я криво усмехнулась, развеивая заклинание, чувствуя, что мой резерв опустошен минимум на 2/3. "Ты да у самой силы уже на исходе. Устала, малышка? Ты сегодня и так молодец. Пожалуй, на сегодня закончим". Демоны чутко уловили мое состояние и не стали упорствовать, пытаясь непременно добиться от меня каких-то определенных результатов. Впрочем, откуда мне знать, Возможно то, чего хотели они, и увидели. Было приятно пообщаться. До завтра. Спасибо. Мне тоже. Ответила не без удивления, отметив, что сказала чистую правду. Кажется, мне действительно не так уж и плохо в этом мире. Усмехнувшись, покачала головой в ответ на свои мысли и покинула зал для обучения.